и мне не удалось увидеть вблизи высоких коралловых стен. Пришлось удовольствоваться изучением различных образцов рыб, попавших в сеть. Я сразу же приметил крупных тунцов, серебристо-белым брюхом и темными поперечными полосами на золотисто-голубой спине, которые исчезают, как только рыба умирает. Тунцы следовали за судном целыми стаями, Их чрезвычайно вкусное мясо приятно разнообразило наш стол. В сети попались тоже в большом количестве морские караси, длиной в пять сантиметров, вкусом напоминавшие дарат. И рыбы-летучки, настоящие подводные ласточки, которые в темные ночи бороздят то воздух, то воду своими фосфорисцирующими телами. Среди моллюсков и зоофитов я нашел Запутавшихся в петлях сетей различные виды альцианарий, морских ежей, ракушек-молотков, церитов, башенок, стеклушек. Флора была представлена прекрасными плавучими водорослями, ламинариями и макроцистисами, покрытыми слизью, сочившейся сквозь их поры. И между ними я нашел прелестный экземпляр немостома гелинеаруиды, которые я приобщил к музейной коллекции в качестве редкого явления природы. Два дня спустя, переплыв через Коралловое море, 4 января, мы увидели берега Папуа. По этому случаю капитан нема сообщил мне о своем намерении пройти в Индийский океан через Торосов пролив. Это было все, что он сказал. Недленд с удовлетворением отметил, что этим путем мы приближаемся к европейским берегам. Торосов пролив считается опасным для мореплавателей не только из-за обилия рифов, но и из-за того, что на его берегах часто появляются дикари. Пролив этот отделяет Австралию от большого острова Новой Гвинеи или Папуа. Остров Папово простирается на 400 лье в длину и 130 в ширину и занимает площадь в 40 тысяч географических лье. Он лежит под нулевым и десятым градусами южной широты и 128 и 146 градусами долготы. В полдень, когда помощник капитана определял высоту Солнца, я разглядел цепи Арфальских гор, вздымавшиеся террасами и увенчанные остроконечными вершинами. Земля эта была открыта в 1511 году португальцем Франциско Серано. Затем тут побывали в 1526 году Дон Хозе де Менезес, в 1527 Грихальве, В 1528-м испанский генерал Альварде Сааведра. В 1545-м Хуго Ортес. В 1616-м Голландец Саутен. В 1753-м Николас Рюик, затем Тасман, Дампиер, Фюмель, Картере, Эдвардс, Бугенвиль, Кук, Форест, Макклур. В 1792-м Де антаркасто в 1823-м Дюпере и в 1827-м Дюмон-Дюрвиль. Диаенци сказал об этом острове тут, в всех меланезийских чернокожих. И я не сомневался более, что случайности плавания столкнут меня со страшными андоменами. И так Наутилус стоял у входа в опаснейший на земном шаре пролив, войти в который едва осмеливались самые отважные мореплаватели. Пролив этот был открыт Луисом Торресом на обратном пути из южных морей в Меланезию. В этом же проливе в 1840 году едва не погибли севшие на мель корветы экспедиции Дюмон-Дервилля. Сам Наутилус, пренебрегавший опасностями морского плавания, должен был остерегаться коралловых рифов. Торосов пролив имеет ширину приблизительно 34 лье, но бесчисленное множество островов, островков, бурунов и скал делают его почти непроходимым для судов. Учитывая это, капитан Немо принял вся ей предосторожность. Наутилус шел на уровне воды и с малой скоростью,